Мы рассказываем друг другу ужасы о французских докторах. Стоит им увидеть трещинку на соске или диагностировать закупорку протока, они сразу же верят кормящим мамочкам переходить на смесь. Для борьбы с этим в Мессер существует собственная армия консультантов по грудному вскармливанию, работающих на добровольных началах. Еще до родов,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 Оказывается, папы во Франции не только предпочитают не стоять с принимающего конца во время родов, они и женскую грудь не желают рассматривать иначе, как сексуальный объект. Мужчины предпочитают не смотреть, как женщины кормят грудью, говорит Оливье. Во Франции существует маленькие группки энтузиастов грудного вскармливания, однако общественного давления, пропагандирующего длительное вскармливание, здесь нет. Когда моя подруга, англичанка Эллисон, которая преподаёт в Париже английский,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 Да и Бин ничуть не страдала. Вопреки слухам, миссёстры нянечки привозили мне её на кормление каждый раз, а потом увозили обратно. Франция, пожалуй, никогда не станет оплотом грудного вскармливания. Зато и здесь есть служба защиты матери и ребёнка. Та же организация, в чьей юрисдикции государственные ясли. По всему Парижу действует сеть государственных клиник, где можно пройти бесплатные осмотры и сделать прививки детям до шести лет, даже тем, кто находится во Франции нелегально.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 Нэнси, живущая в Париже, рассказывает, как через пару месяцев после рождения малыша ее приятель-француз проел ей плешь по поводу того, что она не должна больше носить треники и пора бы уж избавиться от подушки жира вокруг бедер. А в качестве стимула предложил ей накупить новые одежды. Нэнси признала, что такое отношение ее удивило и обидело. Она-то думала, что ей, как и ее сестре из Коннектикута,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 Мне нравится прагматичная французская формулировка, уделять больше внимания. Это звучит лучше, чем категоричная американская «питаться правильно» и его Антониуму провоцирующее чувство вины и расстройства духа. Куда проще простить себя, если ты вдруг съел кусок торта, просто в следующий раз постараешься не допустить этого. По словам Верджини, такая диета секрет известный всем парижанкам. Все худые барышни при слове «худые» она будет рукой свою миниатюрную фигуру.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 На одной фотографии толкает коляску и курит сигарету, глядя куда-то вдаль. Но другой в светлом парике читает биографию Ивы Сен-Лорана. А на третий гуляет с коляской в черно вечернем платье и туфлях на длиннющих шпильках, украшенных перьями. В сопроводительной статье Пая представлена как идеальный по-французски мерка мать. Она – само воплощение женской независимости, счастлива в роли матери, но же одна и любопытна до новых впечатлений.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 Одна и та же роль.